отрывок пятый Я уже спал, когда доктор разбудил меня осторожными толчками. Я вскрикнул, просыпаясь и вскакивая, как вскриикивали мы все, когда нас будили, и бросился к выходу из палатки, но доктор крепко держал меня за руку и извинялся. Я вас испугал, простите и знаю, что вы хотите спать пять суток. пробормотал я засыпая и заснул и спал, казалось мне долго, когда доктор вновь заговорил, осторожно, подталкивая меня в бока и ноги. Но очень нужно, голубчик, пожалуйста, так нужно. Мне все кажется, я не могу. Мне все кажется, что там еще остались раненые. какие раненые? «Вы же весь день их возили. Оставьте меня в покое, это нечестно. Я пять суток не спал, голубчик, не сердитесь», — бормотал доктор, неловко надевая фуражку мне на голову. «Все спят. Нельзя добудиться. Я достал паровоз и семь вагонов, но нам нужны люди. Я ведь понимаю, голубчик, умоляю вас. Все спят, все отказываются. Я сам боюсь заснуть. Не помню, когда я спал. Кажется, у меня начинаются галлюцинации, голубчик». — Спустите ножки, ну, одну ножку, ну так, так. Доктор был бледен и покачивался, и заметно было, что если он только приляжет, он заснет на несколько суток к ряду. И подо мною подгибались ноги, и я уверен, что я заснул, пока мы шли, так внезапно и неожиданно неизвестно откуда вырос перед нами ряд черных силуэтов паровоз и вагоны. Возле них медленнолен и молча бродили какие-то люди, едва видимые в потемках. Ни на паровозе, ни в вагонах не было ни одного фонаря. И только от закрытого поддувала на полотно ложился красноватый, неяркий свет. Что это спросил я отступая. Ведь мы же едем, вы забыли, мы едем, бормотал доктор. Ночь была холодная, и он дрожал от холода. И, глядя на него, я почувствовал во всем теле ту же частую щекочущую дрожь. «Черт вас знает!» — закричал я громко. «Не могли вы взять другого?» «Тише! Пожалуйста, тише!» — доктор схватил меня за руку. Кто-то из темноты сказал, «Теперь дай залп из всех орудий, так никто не шевельнется. Они тоже спят. Можно подойти и всех сонных перевязать». Я сейчас прошел мимо самого часового. он посмотрел на меня и ничего не сказал, не шевельнулся. Тоже спит вероятно. И как только он не упадет? говоривший зевнул, и одежда его зашуршала. Видимо он потягивался. Я лег грудью на край вагона, чтобы влезть, и сон тотчас же охватил меня. Кто-то приподнял меня сзади и положил, а я почему-то отпихивал его ногами и опять заснул. И точно во сне слышал обрывки разговора на седьмой версте. А фонари забыли? Нет, он не пойдет. Сюда давай, осади немного, так.